Эпизод 5 Первые дни после задержания Сета и, как следствие, его отсутствия в школе, стали для Виласкиса эпохой вседозволенности. Никем не сдерживаемый, он вновь распоясался, подтверждая теорию, что только Ридли представлял для него авторитет. С исчезновением единственного человека, способного его угомонить одним взглядом, Рамон без промедлений взялся за старое и возобновил психологический террор в адрес Нины, Меган и парочки новых жертв. Сначала всё шло как по маслу, но и тут его ждала неожиданность. К своему удивлению, он заметил, что его отношение к девчонке мутировало с каждым днём. Сначала он выдумал это, чтобы убедить Сета в якобы благих намерениях, но уловка почему-то превращалась в реальность, будто ему кто-то внушил её под гипнозом. То, как Нина реагировала на его выходки, какими словами и жестами ему отвечала, нравилось Рамону. И он ловил себя на улыбке, той самой ехидной улыбке, когда уголки губ опускаются вниз, а нижняя губа выпячивается. Раньше он доставал Дженовеза, чтобы испортить ей настроение. Теперь, чтобы поднять настроение себе. Было в ней что-то непобедимо располагающее. Он даже не понимал, что именно. Ненавидеть её уже не получалось, а за что спрашивается. Наоборот, хотелось больше узнать о непокорной, непрошибаемой Нине, разнюхать все её тайны, Но отныне не чтобы ей навредить, а просто чтобы знать их, быть в курсе. Ее личность и место в школьном социуме заинтриговали Рамона. В этом он себе откровенно признался. Слишком много загадок, слишком неоднозначное отношение учеников к ней, определенные фразы, которые доводилось слышать, характеризовали Нину с самых неожиданных сторон». Даже жаль, что он уже всех против себя настроил, и никто не хотел общаться с ним, а тем более рассказывать о девочке больше, чем ему довелось узнать. Хотя все они, ученики и учителя старшей школы Мидлбери, знали о ней что-то такое, о чём не принято говорить вслух, и особенно за спиной. Похоже, сплетничать здесь не очень любили, даже самые отпетые. Или ради Дженовеза делали исключение, опять же по причине неведомой, но явно связанной с её прошлым. Рамон пробовал завязать контакты с кем-нибудь из элиты, однако быстро пришёл к двум заключениям, точнее его на эти заключения натолкнули, не оставив выбора. Первое – никто не собирается обсуждать с ним темы, выходящие за пределы покупки травки. Второе – даже если бы ему удалось установить с кем-то более-менее доверительные отношения или хотя бы располагающие к беседе настроения, ему бы всё равно не стали выдавать подноготную. Для них он новенький, который своим не станет, потому что ни одна из сторон не захочет принять к себе такого мерзавца. Как любой человек с психопатией, Рамон жить не мог без того, чтобы не провоцировать окружающих на сложные социальные эмоции, которыми сам был обделен. Он питался конфликтами, которые сам же и создавал, потому что без них ему слишком скучно. Пресное существование не входило в его планы. Веласкис привык брать от жизни все. Определенно здесь, как и в любой школе, имелась каста привилегированных. Тем или иным образом, в основном деньгами, культурной или спортивной активностью в жизни школы и внешностью. И были свои неудачники, отщепенцы, просто странные ребята. Привилегированные неудачников не боялись, не сторонились и не ненавидели. Они их просто игнорировали. И это было полностью взаимно. Привычная классовая вражда в стиле буллинга, издевательств, обидных кличек, потасовок и прочих форм психотропного доминирования, в условиях которых Рамон привык существовать с комфортом, отсутствовало. Как видно, неравенство здесь достигло пика и выродилось в новый вид взаимоотношений, который не требовал ни доказательств разницы между группами, ни демонстрации вражды, ни минимального контакта. Они жили и учились, не замечая друг друга. В этом и состоял апогей взаимного презрения. Виласкису, привыкшему к системе, где нужно держаться сильного и издеваться над слабым, было странно и удивительно, как в инопланетном зоопарке. Его обычное поведение расценивалось в этой школе как обезьяньи провокаций, нечто совершенно неуместное, давно ненужное, примитивное. Местная школа раскололась на две части так давно, что эти части уже даже не ненавидели друг друга, и каждая спокойно существовала сама по себе. А такие люди, как Рамон, становились в ней мостиками для временного взаимодействия. Он спрашивал себя, почему здесь всё именно так, И приходил к выводу, что, наверное, всему виной слишком спокойный ритм жизни провинции, сонные, избегающие конфликтов нравы? Что-то было в этом городе такое, что жизнь в тебе немного притихала, не трепыхалась больше во всю прыть, не требовала скачков и перемен? Или может быть человек здесь становился мудрее и больше не хотел ругани? Ни с кем и никогда? Еще этот блондин в синей панаме. Почему он все время уводит Нину, стоит ситуации хоть чуточку накалиться? Как получать удовольствие от конфликта? Как вкусить все прелести открытой конфронтации, если противник спешно покидает поле боя при малейшем повышении градуса? И по какой причине, черт возьми, Нину побаиваются настолько, что даже немного уважают. Ее предпочитают сторониться, но при этом не позволяют говорить о ней плохо. Разве это не парадокс? Чтобы самому не закиснуть, а заодно суметь постоять за себя в следующий раз, Рамон решил встряхнуться и записаться на секцию рукопашного боя в единственный в городе спортивный комплекс. Каково было его удивление, когда на первом же занятии он встретил там Нину и несколько других девчонок. Но куда поразительнее было не наличие противоположного пола, а отношение к нему. Парни и тренер воспринимали девушек на равных, не шутили над ними, не закатывали глаза, даже не улыбались нисходительно. Вообще никак не выделяли их. Это показалось Веласкису диким. К такому он, мягко говоря, не привык но с удовольствием остался на пробное занятие, предвкушая, как обязательно улучит момент поставить Нину на место, а если повезет, то и причинит ей незначительный вред, чтобы вывести из себя и, наконец-то, посмотреть, что будет. Вот Ридли взбесится, если узнает. Наконец-то будет веселье. Да и отто здесь нет, чтобы пресечь конфликт. Когда после инструктажа и разминки его как новенького поставили в минутный спарринг с Ниной, Рамон обрадовался открывшейся возможности, Но ему не понравилось, что парни посмеиваются над ним, наблюдая с нескрываемым ехидством, будто ждали уморительного зрелища. Веласкиса взбесила, что его уверенность в себе осмеяли, а результат поединка заранее аннулировали. Но задаться логичным вопросом, почему, он не успел. Перед ним появилась Нина. Она спокойно взобралась на большой толстый мат и встала в стойку. Словно совсем не знала Рамона, и ей нечего было ему сказать. И это перед тем, как им впервые доведется обличь свое противостояние в физическую форму. Вот мы и встретились с Дженовеза. Савру, если скажу, что ни разу не хотел навалять тебе. «Ридли здесь нет. Никто тебя не остановит?» – усмехнулась она. «И Отто здесь тоже нет. Никто тебя не спасет. Но не бойся, я не в полную силу». «Ошибка», – пресек тренер. «Не называйте друг друга по имени или фамилии. Это рукопашный бой». Он создан для того, чтобы каждый из вас мог постоять за себя на улице, встретив агрессивно настроенных и зачастую незнакомых вам людей. Поэтому здесь противники безлики. Вы должны убедить себя, что не знаете их, а просто защищаете свою жизнь. Так вы будете бороться в полную силу». Нина и Ромон кивнули, ожидая сигнала к началу поединка. «Да она вообще не переживает», – мельком подумал Виласкис, пытаясь прочесть в ее глазах хоть каплю сомнения, волнения или неуверенности. Но там была холодная решимость, какая бывает, если приходится выбирать из двух жизней, и ты выбираешь свою. Она что, действительно на время выбросила из головы, кто я и что я ей делал? «Начали!» – тренер щелкнул клавишей секундомера. Парни в ожидании зашевелились, придвигаясь поближе. А Рамон опустил подбородок, выставив сжатые кулаки, и крадущимся шагом пошел на Нину, продумывая удар. «Конечно, она ходит сюда дольше него, но он ведь мужчина, у него преимущество, сила». Другими словами, природная расположенность к насилию. Что она умеет? Удар слева, удар справа, апперкот, и она в нокауте. Правда, потом меня нокаутирует Сет, но это будет потом. От первого хука Нина уклонилась так ловко, будто прочла его мысли. Неужели так предсказуемо? А второй совершить не позволила. Подавшись вперед для первого удара, в который вложил всю удаль, Виласкис растерянно замер, когда девчонка просто отодвинула корпус, и его кулак прошелся по воздуху рядом с ней. Он застыл слишком близко к её телу, открыв голову. Всего секунда, которую Дженовеза использовала по назначению. Ускользая от намечающегося в зародыше второго замаха, Нина прыгнула не от него, а прямо к нему. Она развела ладони и хлопнула его по ушам, будто хотела со всей силы ударить в ладоши, но в последний момент между ними оказалась чья-то голова. Рамон почувствовал себя тарелкой на барабанной установке. До того всё зазвенело, что даже в глазах задвоилось на мгновение. Непроизвольно он отступил на полтора шага, болтая головой, как под водой, и практически сразу, стоило отдалиться, почувствовал свирепую тяжесть на груди, вслед за чем перед глазами почему-то оказался потолок. «Тридцать семь секунд! Отлично, Дженовеза! Но не гордись особо! Помни, что это новичок!» Рамон с трудом вдохнул. Из грудной клетки выбили весь воздух, словно таранным бревном, и откинули на несколько ярдов, заставив проехаться на лопатках по шелестящей поверхности мата. Хорошо, что его размеры предназначены для подобных исходов. «Цел?» – над головой возникло перевернутое лицо тренера. «Ага. Помогите ему подняться. Следующая пара». Но Веласкис встал на ноги сам, отказавшись от помощи, и тихонько сел на скамейку поодаль от места позора. В ушах до сих пор звенело. «Чем она его так? Уж не ногой ли?» С ударом Сета все равно не сравнить, хотя оба оказались непредсказуемо сильны. Ридли бьет так, будто сбивает поезд, а Нина – автобус или трамвай на средней скорости. Но как? В ней веса сколько? Откуда все это? Разве не противоречит каким-нибудь законам про массу и энергию? Или это все потому, что Рамон довольно худой? Так ведь и Нина небольшая совсем, и ростом, и весом. Хотя, возможно, под одеждой она может быть жилистой и мускулистой, на это он никогда не обращал внимания, обманываясь общим впечатлением и безобидным личиком. Он попытался отыскать её глазами и сразу же нашёл. Девушка стояла подле тренера, руки в боки и внимательно следила за ходом поединка, не выказывая ни малейшего интереса к поверженному и униженному врагу. Вот тут-то Виласкис впервые улыбнулся, глядя на неё. Не улыбнулся даже, а ухмыльнулся и не стал себя одёргивать. Всё равно на него уже никто не смотрел. Мало ли тут бывает падений. Текущие поединки интересовали всех гораздо больше, чем оскорбленное эго-новичка. До конца занятия он пробовал бороться ещё с парочкой парней, но те были более предсказуемы и доброжелательны. И в целом всё прошло неплохо. С Ниной он больше не разговаривал, просто не знал, что сказать, а она и не требовала внимания. Ей, кажется, было всё равно, и это ударило по нему сильнее, чем проигрыш. Однако сердце требовало ответного действия, И для противовеса Рамон поплелся следом за Дженовеза после тренировки. Решение казалось таким логичным, будто иначе и быть не могло. Наверное, все парни мира начинают преследовать девчонку, которая вышибла из них все дерьмо, прищемив самолюбие. Иначе как еще объяснить происходящее? Последовать за нею было самым естественным, что можно предпринять в сложившейся ситуации. Ради чего? Он не знал. Возможно, поговорить, а может узнать слабые места и в следующий раз быть более готовым, Безразличие Нины к его поражению уничтожало всякую обиду. Рамон даже не чувствовал себя уязвлённым, что странно. Ему, наоборот, было весело, как перед прыжком с парашютом. Несколько минут спустя он перестал скрываться и держать дистанцию. Ему хотелось получить какую-то реакцию на своё присутствие. «Думаешь, я тебя сразу не заметила?» Остановилась Нина и только затем повернулась к нему всем телом. «С твоим прикидом можно не мечтать о конспирации». Она осмотрела его с ног до головы. Хренов модник. Никто в школе, а может и во всем Миддлбери, так не одевается. И это одна из раздражающих вещей во всей его бесячей натуре. Специально он, что ли, выглядит и ведет себя так, чтобы действовать на нервы как можно большему количеству людей. Даже одежду специально для этого подбирает. Нина поморщилась, не скрывая неприязнь к стеляге. Вельветовые штаны цвета корицы, смешанной с пеплом, едва доставали до рыжих замшевых ботинок без шнуровки с единственной молнией на пятке. Карамельная куртка из мягкого тонкого дерматина, напоминающего телячью кожу, с теплым шерстяным подбоем цвета молока, была небрежно распахнута, чтобы продемонстрировать рубашку. То ли шелковую, то ли атласную, со слабым отблеском на гладких складках. Но на этом ее необычность не заканчивалась. Вещь была запринтована узором «змеиная кожа». Слева и справа от пуговиц вырисовывалась пёстрая мозаика шкуры питона, бежевая с чёрным, очень реалистичная. У парня определённо есть чувство стиля, в отличие от чувства меры. Прямо сейчас можно на подиум, будет как рыба в воде. И вещички, наверное, брендовые. Пиржон. Отомстить хочешь, да? Ударить, пока никого нет рядом, чтобы вернуть самоуважение? Рамон приблизился с озабоченным выражением лица. «Неужели я зарекомендовал себя таким ублюдком? «Да», — бросила Нина и вернулась к прежнему курсу, открывая спину. «Как бы говорила, бей, если хочешь, я тебя не боюсь». «Провокаторша!» «Я хоть раз кого-то в школе ударил?» — прищурился Веласкис, подстраиваясь под ее шаг. «Тем более девочек, из-под тишка!» Дженавеза не ответила, но лицо у нее скривилось. «Это тебе вместо человеческого диалога, реакция на твою персону, которой ты в итоге добился. Зачем ты ходишь на борьбу? Зачем ты ходишь за мной?» Она была настроена агрессивно, хотя сначала так не показалось. «Нина, добрось, да брось, я проверял тебя на прочность, а ты мне классно подыгрывала. Но всё это в прошлом. А теперь тебе чего от меня надо?» «Я и сам не знаю. Прямо скажу, не доверяю я тебе, не надо около меня тереться и разнюхивать, как ещё можно мне навредить. С чего ты это взяла?» Рамона даже возмутила её интуиция. Не задавая глупых вопросов, чтобы не слышать очевидных ответов. «Считаешь, я замешан в том, что Сета задержали? На это обижаешься?» «Ты мне никто, чтобы я на тебя обижалась. Никто, понял?» От её грозного тона тянуло нелепо улыбаться, а хмурое лицо умиляло. «Почему она такая забавная? И как он раньше этого не замечал?» Столько дней Рамон от скуки дразнил её и подначивал, делая всё, чтобы расшатать эмоциональное состояние и добиться острых реакций. Но то, что ощущал отныне в её присутствии, полностью противоречила исходным планам. «Чего улыбишься? Отвали от меня!» Но он не мог. Просто не мог. И вдруг засмеялся. Вражда с этой девчонкой куда-то улетучилась, как будто все это время была по нарожку, и только сейчас оба замечали это, по инерции продолжая играть старые роли. Рамон искусственно растягивал конфронтацию сколько мог, но теперь в этом не было смысла. Нина больше не злила его, а смешила, и рядом с ней хотелось находиться, чтобы продлить хорошее настроение. Дженове запрыснула и сжала губы. Ее тоже разбирал странный, неуместный хохот, но она сдерживалась, стараясь не смотреть парню в лицо. «Знаешь, ты уморительная. Главный клоун школы все равно ты. Уж в чем-в чем, а в этом я тебя не одолею». «И не злопаметно, к огромному счастью». «Как грудь?» «Чья?» «Твоя, кретин!» Чуть не задохнулся. «А так, нормально. Спасибо за беспокойство». «Я за себя беспокоюсь, а не за тебя. Не хочу никого угробить». «Давно занимаешься?» Все-таки ему удалось разговорить ее и пойти рядом. Как всегда это бывает с людьми, потребовалось всего лишь два ингредиента. Искренний интерес и щепотка лести. Какое-то время они шли, треплясь обо всем и ни о чем, но девчонка отвечала все неохотнее, хотя настроение у нее выравнивалось. «Так ты замешан или нет?» «Сама как думаешь?» «Да». «Ошибаешься». «С чего бы мне тебе верить? С чего бы тебе говорить правду кому-то со связями в полиции?» «Но ведь стоять на учёте — это не связи», — напомнил он с улыбкой. «Всё сложнее», — уклончиво ответила Нина. «Настолько, что ты не можешь вытащить друга из участка». «Я тебе что, Джон Маклейн?» — герой серии боевиков «Крепкий орешек». «Судя по удару ногой, да». «Тебе ещё повезло, я била не в полную силу». «Сколько суток он там?» «А что, уже соскучился?» «Просто хочу быть в курсе». «Я тебе не Алан Кейн». Она все время ускоряла шаг, норовя отделаться от собеседника, и Рамону приходилось нагонять ее. «Как думаешь, мы с Сетом могли бы подружиться?» «Нет». «А с тобой?» «Нет». «Почему?» «У меня создается впечатление, что ты либо изощренно издеваешься надо мной, либо используешь в неведомых целях. У тебя диктофон?» «Можешь обыскать». Рамон пригласительно встряхнул руками. «Я не опоссум, чтобы рыться в мусоре. А дерзости тебе не занимать. Мои шмотки мусором назвала». «Иди нахер!» «Что это за язык?» «Иди нахер!» «Ты так и будешь это повторять, как ребенок?» «Иди нахер!» «Ты домой идешь?» Нина свирепо глянула на него из уголка глаза, не поворачивая головы. «Ты действуешь мне на нервы. Если сам не отвяжешься, столкну на проезжую часть прямо под машину. Почему вы все здесь такие кровожадные? Не даете людям второго шанса? А если я подружиться намерен?» «Не верю!» Я и сам себе не верю. Происходящее настолько не в моем стиле, что... Ты знаешь, где живет Ридли? Тебе-то что? Давай проведаем его маму. Узнаем новости, ну и вообще, дружеский визит. Дружеский? Ты уверен, что мы ему друзья? Его мать о нас, скорее всего, даже не слышала. С чего бы ей пускать нас внутрь? Я ничего плохого ему не делал. А слова — это пустое. Сегодня услышал, завтра забыл. Слова не имеют значения, только поступки оставляют следы. — Единственное, в чём я с тобой согласна. — Ну, что скажешь, нагрянем в гости к миссис Ридли. — Я и без тебя туда собиралась, — фыркнула Нина. — Шикарно, я с тобой. — Ты не идёшь. — Только зайдём в магазин, не с пустыми же руками. — Ты бы ещё букет купил. — Обязательно куплю, когда пойду туда сам. А пока что зондируем почву. — Размечтался. Избавиться от Рамона не удалось, как она ни старалась. Едва речь зашла о маме Сета... Парень стал сам не свой, отказа не принимал и действовал с подозрительным воодушевлением. В супермаркете долго и внимательно выбирал конфеты, пока Нина не подсказала ему о слабости миссис Ридли к шоколаду, а потом сам все платил на кассе. «Не уверена, что идея хорошая», — призналась Нина снаружи. «Идти к ним домой?» «Идти туда с тобой. Я не знаю, как на это отреагирует Сет. Точнее, я уверена, он разозлится». «Будто мы с тобой спелись у него за спиной?» — уточнил Рамон. «Именно», – выдохнула Нина. «Нет ничего плохого в том, что мы проведаем и поддержим его маму, тем более в столь щекотливой ситуации. Любой матери становится легче, когда она понимает, что у ребёнка есть друзья. Но Сету это не понравится. Ты как будто его не знаешь. Вы оба до того предвзяты ко мне, что вообразить боитесь, будто Рамон Виласкис может действовать, не причиняя вреда, а наоборот. Ты сам в этом виноват. Давай все последствия моего визита будут на мне, окей?» Мы с ним не очень ладили, но обстоятельства поменялись, не считаешь? Ус это сейчас проблемы посерьезнее, но если возникнут претензии, пусть обращается ко мне, и мы все обсудим. Сами. Я сообщу ему, что ты сопротивлялась до последнего. Скажу, что вынудил тебя. Иными словами, выложишь правду. Ну хорошо, сам будешь с ним разбираться. И веди себя нормально, без глупостей. Она показала ему кулак. «Как вы оба любите прибегать к физической силе?» Веласкис закатил глаза. «Два сапога пара. Пошли уже, показывай дорогу». У порога заветного дома Рамон преобразился из вредного надоедливого трикстера в обходительного и галантного джентльмена, будто костюм новый надел, а не характер. Разница в амплуа проступила столь отчетливо, что выбила Нину из колеи. Неужели ему правда нравится мама Сета, и это не кривляние? Беспокоится ли по этому поводу? Знай это Сет, он не хотел бы видеть его здесь и подпускать к своей родне, это уж точно. Как глупо все со стороны. Почему он не может просто отвязаться? Надо было ударить его в колено и сбежать, чтобы не мог преследовать. Нина постучала. Как я выгляжу? Прочистил горло Веласкис, поправляя одежду. Как тот, из-за кого мне перестанут доверять? Расслабься, Дженовеза. Считай это моральной компенсацией за сегодняшний удар, из-за которого я какое-то время не мог дышать. Если у тебя дурные намерения, клянусь, следующий удар тебе не пережить. Дверь отворилась, на пороге возникла приятная женщина в джинсах и тёмно-зелёном свитере под горло, точно такого же оттенка, как вязаная шапка Сета. Она хорошо выглядела для своих лет, пожалуй, благодаря небольшому лишнему весу, скрывающему морщины, свойственные её возрасту. А ещё её молодили роскошные чёрные волосы, густые и распущенные, длиной до плеч. Гены видно сразу. «Здравствуйте, миссис Ридли!» «Мы – одноклассники Сета. Решили зайти к вам в гости, проведать и узнать, не нужно ли чего. Меня зовут...» «Нина Дженовеза», – улыбнулась женщина, и именно в тот момент на её лице солнечным бликом скользнуло неуловимое сходство с сыном. «Вы меня знаете?» «Конечно. А вас, юноша, вижу впервые. Меня зовут Рамон Веласкис. Я из параллели. Прибился к Нине по собственной инициативе, пока она шла сюда. Я недавно перевёлся». Даже по голосу было слышно, что парень поплыл. Он и так болтлив, но сейчас готов был выдать о себе всё. Миссис Ридли поправила волосы одной рукой, а второй распахнула дверь пошире, приглашая их внутрь. «Вот теперь пути назад точно нет», – подумала Нина обречённо. «Пока мы шли сюда, ещё можно было повернуть, но не сейчас». Оставив их раздеваться в прихожей, женщина ушла на кухню, включила электрический чайник и принялась убирать со стола. Нина пыталась найти в ней следы родства с Сетом, кроме улыбки и цвета волос. И довольно скоро пришла к выводу, что оба они хороши в том, чтобы делать свои эмоции менее интенсивными. Снимая куртку, Рамон незаметно толкнул Нину локтем и поводил пальцами над своим лицом, кивая в сторону кухни. «Вы с ней чем-то похожи», — шепнул он. «Теперь понятно, почему Сэт к тебе». Он осёкся и прикусил язык. «Что ты сказал?» «Мы купили шоколадных конфет, миссис Ридли. Надеюсь, вам понравится. Я сам выбирал». «Проходите на кухню, ребята. Я заварю кофе». «Ну и хитрюга». Покачала головой Нина, глубоко вдохнула и отправилась за ним. Кухня была небольшая, хорошо освещенная, в серо тонах. «Здесь Сет завтракает каждый день, прежде чем отправиться в школу», мимолетно подумала Нина, усаживаясь за стол. Миссис Ридли уже разливала кофе. «Интересно, есть ли у него личная кружка и как она выглядит?» «Есть какие-нибудь новости?» «К сожалению, ничего нового. Говорят, ведётся следствие, какие-то экспертизы. Всего три дня прошло, а для полиции это как три минуты. Отпустили бы под домашний арест». Я тоже об этом думала. Не хотят, боятся чего-то или выжидают. Там есть один офицер, мне кажется, у него к моему сыну личная неприязнь. Он добивается для него жёстких условий и даже разговаривать со мной отказывается. Свидание тоже запретил, якобы временно. А там, кто его знает... «Не имеет права!» – вспылила Нина, сжав кулаки навязанной салфетки. Миссис Ридли разочарованно махнула рукой. «Видимо, имеет. А если нет, то им никто не указ. Я свое отплакала, отнервничала. Только ждать остается. Поэтому мы и пришли поддержать вас. Главное, что он жив и здоров, а остальное наладится. Просто знайте, что в школе у него есть друзья». Рамон был на удивление паинькой. Глаза сами собой округлялись, а брови ползли на лоб. «Спасибо, ребята. Я так хотела, чтобы на новом месте всего этого больше не было. Что вы имеете в виду?» «Я не уверена, что нам стоит такое спрашивать», – зашипела Нина. «Это не первое задержание. За что он только в участок не попадал? То подерется с кем-то, то свяжется с плохой компанией и за опасную работу возьмется, то на ровном месте так вспылит, что просто спасайся». «О да», – закивал Веласкис, – «это я буквально на собственном хребте испытал». «Отчасти мы поэтому и переехали. Хотели начать с чистого листа, но Сет, очевидно, взялся за старое. Или его заставили». «Так откуда вы меня знаете?» спросила Нина, пытаясь перевести тему. Ей не хотелось, чтобы Веласкис собрал на это компромат. «Видела в школьном альбоме. Сет немножко о тебе рассказывал». «Надеюсь, хорошее?» «Говорил, что ты очень умная и смелая». «Что за эпитеты такие? Умная, смелая. Лучше бы сказал, что ты симпатичная» возмутился Рамон. «Наоборот», мотнула головой Нина. «Я рада, что он не сказал ничего подобного. Здорово, что кто-то ценит мои внутренние качества, а не внешние. Я это уважаю». «Думаю, это и правда ему симпатично». Тут женщина испуганно взглянула на Рамона, будто помнилась. «Ох, простите, глупости говорю, не обращайте внимания». «Мы не вместе», успокоил тот. «И моё сердце абсолютно свободно. О симпатии с это я и сам догадывался». Нина покраснела, взглядом транслируя ему своё желание убивать. «А я всё думаю, почему он такой спокойный и мягкий стал, как перевёлся в эту школу. Даже питомца завёл. Вообще на себя не похож. Читает что-то всё время». «Спокойный и мягкий? Ну, не сказал бы». Веласкис потрогал плечо, будто разминая. «Нет, правда. Исчезла прежняя резкость. Манера держаться, и даже сам взгляд стали другими». «А ты что думаешь, Нина?» «По поводу». «Есть усаток тебе интерес, как считаешь?» Она сидела с пламенеющими ушами, а кончик носа, наоборот, обледенел, будто погрузился в сугроб. «Мы просто приятели, я никогда о таком не думала». «И не было никаких сигналов», – наседал Рамон. «Хочу проведать бродягу», – капитулировала Нина, хотя этих двоих наедине оставлять было нельзя. «Кого-кого?» «О, ты это знаешь?» Она спит в его комнате, по коридору до конца, наверх и направо, очень скучает по нему». «Все время у него торчит, ждет, когда он вернется. Она без него не может, очень уж физически к нему привязана». Поблагодарив, Нина сбежала из-за стола. «Ну, Веласкис, ну, паршивец, ты мне за это ответишь. Предупреждала же, без глупостей». В комнате все было по-прежнему, только не горели гирлянды. Нина нащупала выключатель и клацнула им. Кошка спала на подушке, свернувшись улиткой, и с появлением визитера приоткрыла глаз и дрогнула пушистым ухом, но с места не двинулась. «Привет, продяга!» – тихо поздоровалась Нина и стала осматривать комнату. Ноги сами понесли её к книжному стеллажу. Видер говорил «Хочешь узнать человека по-настоящему, узнай, что он читает». Любимая книга откроет истинный масштаб человеческой личности или его отсутствие. На полочках Сета стояло много знакомых пособий по базовой теоретической физике для чайников, Нечто, что они сотто освоили еще в 7-8 классе, когда только начинали. Перельман, Фейнман, Саган. Даже сборник лекций Теслы, на удивление. Посложнее Хокинг, Аль-Халили, Саскинд. Любопытно, давно это здесь? И почему Ридли скрывал схожие интересы? Было много старинной научно-фантастической литературы. Азимов, Кларк, Ван Гогт, Уэллс, Дик, Хайнлайн, Желязны. «Была и свежая, вроде вышедшей всего пару лет назад, задачи трёх тел, которые они с Видером и Отто зачитывались и обсуждали каждый божий день. Поразительная во всех отношениях книга. Прочитал её Сет или только планировал?» Нина провела пальцем по корешкам с чувством глубокого благоговения. Вдохнула, выдохнула. Пожалуй, всё это время она совсем не знала Сэта Ридли и вряд ли имела право прийти сюда сегодня. На каком основании, представившись другом, Нет, никакой она ему не друг, если он упрямо скрывал от нее самые значимые аспекты своей натуры. С другой стороны, от кого он их не скрывал? Из всей школы Нина и Отто должно быть единственное, кто перекинулся с ним больше, чем десятком слов. А теперь она стоит в его комнате и без стыда разглядывает его вещи, пока он сам находится под стражей. Какой-то сюр. Что Клиффорд хочет доказать? Чего добивается? Понятно же, что все это его затея. «Устроил охоту за главным преступником Нью-Хейвена? Ну, конечно!» Дженовеза подошла к окну, сквозь которое они беседовали в тот вечер. Если бы Сета отпустили под домашний арест, она бы пришла к нему ещё раз, тем же самым способом. Очень мило со стороны его мамы принять их в гости, но, если подумать, слишком доверчиво и наивно. Женщина явно одинока и страдает от недостатка общения, поэтому так легко пошла на контакт и стала рассказывать больше, чем нужно». Лишь бы паршивец Рамон этим не воспользовался. С его намерениями тоже не всё понятно. С этим парнем жди подвоха в любой момент. Нельзя доверять ему». За спиной мяукнула кошка, привлекая её внимание. Расценив это как приглашение, Нина плюхнулась на кровать, в которой каждую ночь спал её странный одноклассник. От резкого приземления кошка подпрыгнула на месте, издав короткий морчащий звук, но не убежала. «Не испугливых, вся в хозяина». А может, только здесь она чувствует себя в безопасности?» Нина погладила её между ушей, легонько тыкнула в розовый нос подушечкой пальца. «Ну что ты, соскучилась?» Бродяга внимательно изучала её крупными янтарно-жёлтыми глазами. «Понятно, почему она спит именно тут. Подушки пахнут владельцем комнаты. Как-то особенно, по-домашнему уютно они впитали и сохранили его запахи. Кожи и волос, лосьона после бритья». Всего, что Клиффорд, используя рабочий сленг, назвал бы потожировыми. Нина легла на спину и обеими руками прижала к лицу вторую подушку. Глубоко затянулась, зажмурилась. Так пахнет зона комфорта, это факт. Что она делает здесь и почему Сет Ридли больше не кажется ей посторонним? Скрытный парень с кучей скелетов в шкафу. Кстати, о них. Вспыхнула безумная идея включить компьютер и найти подтверждение тому, что он и Айсбрейкер один и тот же человек. Но на такую наглость Нина не решилась, несмотря на зашкаливающее любопытство и возможность провернуть всё без свидетелей. Придется оставить эту тайну времени, которая вскрывает любые секреты. Допустим, они с Сетом действительно какое-то время переписывались. Что из этого следует? В сущности, ничего, кроме вопроса, зачем ему это? «Я верну тебе твоего человека, бродяга». Нина поднялась. «Я должна попробовать». Кошка согласно мяукнула и положила голову на пушистые лапы, снова задрёмывая. Возвратившись на кухню после достаточной паузы, Нина обнаружила Рамона и миссис Ридли на прежнем месте, но теперь в комнате горела только оранжевая лампа, висящая низко над столом, а прямо под нею склонились над альбомом две головы. Женщина водила пальцем по снимкам и тихо рассказывала что-то, а рука Виласкиса лежала на спинке её стула. Таким образом, он практически обнимал её со спины, и в любой момент мог случайно прикоснуться. Вот наглец, своего не упустит. Миссис Ридли вскинула голову, реагируя на звук шагов. «Долго же тебя не было. Мы заскучали. Я даже фотографии достала. Садись, посмотри с нами». «Мы с бродягой заболтались», – отшутилась Нина. «Так это кошка или кто?» Рамон изменился в лице, а женщина только улыбнулась. Не удостоив ответа, Нина села с другой стороны от неё и первым делом сбросила руку Веласкиса со стула посередине. Он посмотрел вопросительно, она в ответ грозна. «Неужели миссис Ридли ничего не замечает? Или не воспринимает всерьёз? Надеюсь, я не пропустила ничего интересного», двусмысленно произнесла Нина, глядя на парня. «Мы с Рамоном скоро уходим». «Нина, что же ты конфеты совсем не ешь?» «Не люблю сладкое. Переела. Моя мама кондитер». «Правда? А Сет такой сладкоежка, сил нет. Умял бы такую коробку один за полчаса и даже не заметил». «По нему не скажешь» недовольно заметил Виласкис. «Знаю, бешеный метаболизм. Это у него от отца. Вот, кстати, и он». Нина взглянула на Ридли старшего, и ей всё сразу стало ясно. Крупный, высокий шатен весьма привлекательной наружности многое передал сыну по генетическому наследству, особенно губы и брови. Слава богу, Виласкис не стал задавать вопросов. «Приревновал, что ли?» «Сет очень спортивный мальчик, всегда таким был». «Смотрите, вот как раз будут фотографии, когда ему было 13. Он тогда занимался хоккеем». Гости переглянулись и подались вперёд, оба по-своему заинтересованные в прошлом сета, которому в альбоме выделили целый разворот. Квадратные пожелтевшие снимки, два крупных слева и три небольших справа, были вставлены в бумажные уголки поверх крафтовой бумаги, а на самих листах стояли отпечатки детских ладоней, явно сделанные вручную при помощи краски. «Это сета?» «Да, на память сделала. Еле заставила его. Упирался. У него всегда был сложный характер, да и отношения наши долгое время оставляли желать лучшего. Не представляю, как вы с ним поладили. Мне всегда казалось, что у него так и не появится друзей». Рамон хохотнул в кулак. «Это было непросто», — призналась Нина. Она вдруг поняла, что давно хотела этим с кем-нибудь поделиться. И плевать, что Рамон услышит. Сердце подсказывало, сейчас для признаний самый подходящий момент. Именно сейчас, когда мать мальчика с фотографией повернула голову и смотрит ей в глаза, будто ждёт чего-то значительного, чтобы лучше узнать собственного сына, с которым не ладит и который, вероятнее всего, скоро попадёт в тюрьму за хранение наркотиков. Не знаю почему, но Сет отталкивает любого, кто рискнёт к нему приблизиться. Хотя и таких людей очень мало, благодаря его усилиям. Он делает вид, что ни в ком не нуждается. А может, это и правда так. Можешь пытаться войти с ним в контакт 10 раз, и десять раз нарвёшься на грубость. Сет прогоняет от себя всех, будто намеренно обрекает себя на одиночество. Но это, наверное, его путь отсеивания ненужных людей от потенциальных друзей. Если не побоишься подойти ближе, чем другие, остаться дольше, чем другие, поговорить с ним больше, потерпеть, присмотреться, чуток обождать, пока слезет с него эта поверхностная агрессия и напускная жестокость, то увидишь другого человека. Похоже на то, как диких зверей приручают. Веласкес почесал кончик носа. «Нина всё правильно говорит. Именно таким он всегда и был. Как бы злобно Сет себя ни вёл, он добрый мальчик и никому намеренно не причинит вреда. Извините, что вывалила это на вас. Я не хотела обидеть». «Ты не обидела. Это чистая правда, к сожалению. Но я приятно удивлена, что кто-то кроме меня так хорошо знает моего сына». Миссис Ридли лукаво улыбнулась и переключилась на фотографии, но её интонация не осталась незамеченной. Рамон подмигнул, намекая, что эту тему без внимания не оставит. Нина закатила глаза. Извлекая снимки из уголков, женщина сложила их стопочкой и чередовала, рассказывая о детстве сына. Но Нина разглядывала больше, чем слушала. Отпечатки детских рук. Один зелёный, другой оранжевый. Неужели Сет Ридли, которого она знала, был когда-то маленьким мальчиком? Это же немыслимо. Она перевела глаза на фотографии, где симпатичный, но угрюмый черноволосый подросток Красовался в той самой бело-фиолетовой форме. Номер на спине 56. Легендарный номер, который знали все, а дети рисовали себе на бейсболках. Сколько лет он занимался хоккеем? Два года. Он был очень талантлив. В этом вся школа убедилась. Он играл со мной прямо перед задержанием. Правда? Он снова спустился на лед? Женщине пришлось прикрыть рот от удивления. Миссис Ридли, Сет играл в лиловых драконах, не так ли? Ты знаешь эту команду? «Я играю в хоккей примерно с того же возраста. Драконы были самыми сильными во всем Нью-Хейвене и очень популярными. Какое-то время я следила за их матчами». «Жаль, что все оборвалось так резко и печально», — кивнула женщина. «Ты что, тоже играешь?» Рамон выглядел ошарашенным, но внимания на него уже не обращали. «Да о чем вы? Какие драконы? Что случилось?» «Знаешь, он так это любил. Он весь был в этом, с головой. Хоккей был его громоотводом, страстью. У него случались неконтролируемые вспышки ярости, но на арене он оставлял большую часть негатива. А когда всё это случилось, он повредил руку и больше не мог играть, что физически, что психологически, и начал меняться, пока не стал тем, кто он сейчас. Тот мальчик был его другом? Да, в команде были очень тёплые отношения. Даже Сет со всеми ладил, несмотря на характер. Особенно любил тренера. Наверное, потому что тот был по-доброму строгим к каждому из них, И любому находил свое место, чтобы мальчики могли проявить свои лучшие стороны. Я видела, как он играет сейчас. Это было потрясающе. Своей любви к хоккею Сэд не растратил, а только приумножил. Видели бы вы его, когда он спустился на лед. Он выглядел таким счастливым. Он был на своем месте. Правда? У миссис Ридли выступили слезы, а голос задрожал. «Боже мой, как хорошо, что вы зашли и рассказали мне это. Мне стало гораздо легче». «Что бы он ни натворил сейчас, надежда есть!» «Пожалуйста, не надо плакать! Я не выношу, когда красивые женщины плачут!» Миссис Ридли извинилась и отошла в уборную, закрывая рот рукой. Зашумела вода, не полностью приглушая всхлипы. «Может, объяснишь что-нибудь?» – зашипел Веласкис, перегнувшись через стол и тыкая пальцем в снимки. Ее сын был восходящей звездой хоккея, самый успешный бомбардир, всегда приносящий победу своей команде. Не думала, что буду учиться с ним в одном классе несколько лет спустя и даже не узнаю. Окей, но почему она плачет? Я хочу видеть ее улыбку. Тогда нам лучше не бередить эту рану. Та трагедия сильно по всем ударила. Тебе ли не знать, какие трудности у матерей в общении с сыновьями, когда те превращаются в мужчин? Уверена, ты доставил в своей семье кучу проблем, как и всем окружающим. А в данном случае мы имеем дело с мальчиком, у которого на глазах погиб друг. «Представь, как тяжело пришлось им обоим!» «Погиб друг?» Веласкис откинулся на спинку стула. «Так вот о чем та статья!» «Ты знаешь, у него на шее...» «Молчи, Рамон, ни слова об этом, делая вид, что мы ничего не знаем, особенно перед сетом!» «Его перекроет, если он поймет, что кто-то выведал о нем столько запрещенной информации, особенно ты!» «Ты меня услышал?» «А вот и я!» «Простите, эмоции нахлынули!» «Миссис Ридли, спасибо за кофе, мы уже уходим, засиделись и так». «Ну что вы, я была очень рада с вами поболтать. Приходите как-нибудь ещё. Было бы отлично собраться на ужин, когда Сета отпустят. Покажу вам остальные фото. Там есть парочка просто замечательных из парка аттракционов, когда Сету было всего пять лет. Вы его не узнаете». Нина согласилась, прекрасно зная, что этого не случится. Прощаясь, она чувствовала себя подавленной и виноватой, Кажется, своим визитом они сделали только хуже. Обманули, будто друзья Сету. Воспользовались доверчивостью миссис Ридли, чтобы попасть в их дом. Ещё и Веласки с кучу всего ненужного услышал и увидел. Сет ужасно разозлится, когда узнает. Рамона прибьёт на месте, а с ней перестанет общаться. Отсядет от них в столовой и снова будет сам по себе, окончательно разочарованный в людях. Ещё и наговорит ей всякого от злости, чего Нина не сумеет простить. Оказавшись снаружи, Дженовеза резко отшила Рамона. Местами переходя на русский от раздражения, приказала оставить её в покое и пойти домой. Тот был так удивлён, что даже не обиделся, но по лицу читалось, что расстроен её грубостью. «Кругом виновата. Весь вечер провела, как будто у него на крючке. Хватит!» Теперь у Виласкиса появилось мощное оружие против Сета, благодаря ей. Воспользуется ли он им? Или, как показал сегодняшний день, не такой уж он и безнадёжный, если хорошенько стукнуть? Ещё и эта странная симпатия к женщине в два раза старше, в компании которой он становится подозрительно покладистым. Спровадив Рамона, Нина запретила себе думать об экстраординарном поведении одноклассника и сосредоточилась на сете. Как только она увидела слёзы миссис Ридли, возникло сильное желание посодействовать ситуации, как минимум разведкой, как максимум, кто знает, насколько хватит наглости. В сердце ныла невидимая заноза, непонятно как оказавшаяся внутри. Жгла, умоляла сделать хоть что-нибудь. Проблема в том, что с момента ссоры с Клиффордом она ни разу не появилась в участке и в целом оборвала с офицером связь, которую тот не пытался восстановить. Слишком гордый. Ларс умеет быть жестоким, если ему это выгодно. Просто он еще ни разу не был по-настоящему жесток с нею. Может быть, он держит Сета в заложниках, нарушая должностные инструкции, чтобы выманить ее и принудить к диалогу? Зная его расчетливость, Подобный план в его духе. После детских фотографий Сета и с той поры, когда он был еще относительно счастлив и коммуницировал с людьми, сердцем овладевало стремление закомфортить его как отчужденное, разочарованное, озлобленное животное, приручить того, кто утратил веру в людей и полагает, будто не нуждается в них. Приближаясь к дому, Нина преисполнилась решимости вызволить Ридли, даже если ради этого придется помириться с надзирателем. Использует его Ларс как наживку или нет, Ждёт её появление или нет, в конце концов, всё это просто несправедливо, и она обязана вмешаться. Действуя сама по себе, а не по чьим-то расчётам. Из чистых побуждений, из желания помочь, не сету Ридли, а травмированному мальчику внутри него, который разучился улыбаться, и его маме, которая потеряла всякую надежду эту улыбку снова увидеть. На следующий день после уроков Нина отправила Отто домой, хотя он до последнего отговаривал её вмешиваться проявив невиданную настойчивость, а сама взяла курс прямо на главный полицейский участок Миддлбери, где вообще-то не планировала больше появляться. Внутрь пустили без проблем. Здесь все давно знали ее в лицо, привыкнув видеть дважды в неделю на протяжении полутора лет. Как знали и то, под чьей она юрисдикцией, поэтому лишних вопросов не задавали. Правило каждого сотрудника в этом здании ⁇ разбираться с Клиффордом себе дороже. Ларса на месте не оказалось, но стажёры охотно поболтали с ней, поведав, что Лиотто вызвал того на ковёр и не отпускает уже в течение часа. «Значит, о чём-то они спорят, решают что-то важное», – догадалась Нина. «Надо быть готовым к тому, в каком состоянии офицер вернётся. Вполне возможно, он окажется не в настроении общаться и тем более заключать сделки». В сущности, Эмми и Лотт стажёрами уже не были, но по привычке все продолжали называть их так – ведь оба остались в подчинении Клиффорда в отделе нравов. Недавно парней возвели в офицеры, и к приятным молочно-голубым рубашкам с черно-желтыми шевронами по рукам добавилась наплечная рация, бронзовая звездочка на нагрудном кармане и матовая кобура со стандартной береттой, всегда на предохранителе. Стажеры явно соскучились по гости, потому что вели себя болтливо и непринужденно. Конфликт первого задержания, когда Нина, будучи не в себе, причинила им физический вред, стал пережитком прошлого, и сейчас их связывали приятельские отношения. Эмми и Телот хорошо относились к Нине, но самое главное, что им нравилось в ней, заключалось в том, что девчонка вела себя одинаково что с ними, что с Клиффордом. В ней не было спеси, наглости, эгоизма и самодовольства, которыми с избытком обладал офицер. Джановеза всегда казалась им такой же простой, прямолинейной и порядочной, как они сами, своей в доску. Не оставалось гадать, как эти двое ладят между собой. До тех самых пор, пока их взаимоотношения не дали трещину. Эммит и Лот были на её стороне. Они догадывались, что произошло. Наглость офицера превысила лимит, а её терпение, наоборот, лимит исчерпало. Она общалась с Клиффордом слишком долго, чтобы однажды не взбеситься и не захотеть бросить всё это к чертям собачьим. Так что конфликт был самым логичным развитием событий, какой можно представить между двумя настолько разными людьми. В том, что палку перегнул именно Лоуренс, они не сомневались, потому что он всё время только этим и занимался. Свежие, румяные и довольные её возвращением, стажёры не стали выспрашивать о деталях предполагаемой ссоры, отлично зная, как сильно Нина ценит личное пространство. Зато рассказали, что офицер сам не свой с тех пор, как она перестала тут появляться, чем вызвали у Нины самодовольную ухмылку. Ей понравилась мысль, что она имеет какую-то власть над этим человеком, и может сделать ему больно, хотя ничего хорошего в этом не было, как и в любой зависимости. Что вообще между ними происходит, и в какой момент все стало так сложно? Если думать об этом слишком много, начинает болеть голова. Интересно, задается ли Клиффорд теми же вопросами? Если кто и усложняет дело, так это он. И почему все просто не может быть, как раньше?» Узнав, что Ридли её одноклассник, Эмми и Телот по секрету сообщили, что паренёк находится во внутреннем одиночном изоляторе, куда они никак не могут её пустить, потому что Клиффорд строго запретил. Однако заверили, что у него есть всё, что нужно, включая даже книги. Он пребывает в относительном комфорте и ни в чём не нуждается. «Кроме свободы», – мысленно закончила Нина. Ей показалось странным собственное желание видеть Сета Ридли, видеть его прямо перед собой констатировать физическое присутствие с помощью зрительных нервов, будто это что-то могло значить или изменить. Никаких деталей о продвижении дела стажёры не знали или сделали вид, что не знают, опасаясь начальнического гнева. Здесь проходила черта, которую им не перейти. Здесь кончалась дружба и начиналась профессиональная этика. Кабинет Лоуренса в его отсутствии оставался открыт. Пользуясь привилегированным положением, Нина без препятствий отправилась ожидать надзирателя внутри. и Тейлотто попросила себя не выдавать. Не удержавшись от соблазна поразить офицера и с порога лишить дара речи, девочка уселась в его рабочее кресло, стала крутиться на месте и продумывать стратегию. До сих пор непонятно, чего конкретно она хотела добиться этим визитом, а главное, каким образом. Даже на улыбку тянула. До того ситуация нелепа. Как это часто у неё бывало, Джанаве задействовала больше импульсивно, нежели спланировано а решение принимала на ходу. Такой способ казался ей наилучшим. Идеальный вариант для тех, кто терпеть не может, когда обстоятельства складываются не по плану, не иметь плана и действовать, отталкиваясь от обстоятельств. Рассматривая привычный раздражающий порядок на столе и в кабинете Ларса, Нина поняла, что соскучилась по атмосфере пребывания здесь, по чувству полной безопасности, беспечной болтовне со стажерами с возможностью перекинуться в карты или посмотреть фокусы лота, И чего греха таить, по тираническому и харизматичному Клиффорду тоже. По рассказам о его работе и всегда интересным фактам о психологии, которые он уместно озвучивал, вытаскивая из памяти, как фокусник из шляпы. По играм с ним и маленьким пари, которые они заключали по любому поводу ради чувства соперничества, на котором были возвращены их взаимоотношения. По совместным обедам в кафетерии напротив участка. Он всегда молчал, пока ел, будто не умел выполнять две задачи одновременно. Они навсегда болтала за едой, чем вызывала его негодование и последующие лекции по физиологии пищеварения. Зачем люди привыкают друг к другу, какая энергия порождает эту тягу? Любое явление на свете можно объяснить тем или иным видом взаимодействия частиц, которое отражает одну из четырех действующих в природе сил. Далее описаны четыре фундаментальные силы физического мира: сильное и слабое ядерное взаимодействие, гравитация и электромагнетизм. Хрупкие связи от человека к человеку уступают даже слабому ядерному взаимодействию, не дающему электронам улететь за пределы атома, не говоря уже о безумной силе, удерживающей нуклоны внутри ядра. Нуклоны – элементарные частицы, которые находятся внутри ядра, протоны и нейтроны. Люди притягиваются друг к другу и прилипают, несмотря на время и пространство. Но гравитация здесь ни при чем. Что тогда? Электромагнетизм? Нет. Невидимая, но неразрушимая связь между людьми больше всего напоминает квантовую запутанность, до сих пор ничем не объясненную. Они сот-то затрагивали эту тему в проекте. Две спутанные частицы связаны между собой, и эта связь будет действовать даже если они окажутся в разных галактиках. Когда у первой частицы изменится спин, аналогично он изменится и у второй, причем произойдет это мгновенно, безо всяких задержек из-за расстояния. Связь между ними сильнее, чем константа скорости света, попираемая квантовыми парадоксами. Но какое значение имеют отношения между людьми на фоне загадок мироустройства? Во Вселенной нет ничего случайного. Любое чувство, решение и мысль есть химический процесс. Любой химический процесс есть взаимодействие элементарных частиц и квантов энергии на самых фундаментальных слоях реальности. Верхние уровни не работают без нижнего, самого глубокого, даже если кажется, будто они не связаны. Где-то невидимо глазу перемещается нейтрон, чтобы человек мог разозлиться или засмеяться, погладить собаку, захотеть сладкого или сказать кому-то «ненавижу». Внезапное появление Ларса прервало ход её мыслей. Нина вздрогнула в кресле, когда дверь с грохотом распахнулась, как будто её выбили ногой. Неужели комиссар его так раздраконил? Стажёры должны были молчать о её визите. И молчали, судя по удивлению, возникшему на долю секунды на прекрасном лице. «Ах, явилась!» – резким тоном констатировал офицер, злобно захлопнул дверь и вошёл, по привычке снимая фуражку. Он всегда это делал в присутствии Нины, как бы демонстрируя доверие тем, что позволяет смотреть на свои волосы, которые прячет от остальных. Но обычно при ней он не вёл себя так негативно эмоционально, опасался обнажить свою натуру. А теперь уже не видел смысла её скрывать?» Видер говорит, Ридли находится на грани исключения. Если всё подтвердится, ему не позволят окончить школу, а осталось всего ничего. Отросшие белые волосы выпали из-под фуражки, рассыпались по плечам, скрыли погоны. Проведя по ним рукой, чтобы откинуть назад, Клиффорд поправил брюки в районе паха и опустился в кресло для посетителей, в котором обычно сидела Нина. «Не повезло ему, что могу сказать?» Машинальным движением, которое она видела сотню раз, офицер пригладил черный галстук на черной рубашке, сомкнул руки на плоском животе и теперь не сводил с девушки взгляда, еще более презрительного из-за странного оттенка глаз. Однако Нина слишком хорошо знала этого человека. Презрением он маскировал радость, вызванную тем, что она вернулась, и они могут наконец поговорить. «Судя по вене на лбу, кто-то задал тебе трепку». «Не твои заботы. Зачем пожаловала?» «Отметится. Я снял тебя с программы». «Серьезно? Когда? Почему?» «Спустя неделю после того, как ты перестала приходить. Я это сделал, потому что так будет лучше для меня и безвреднее для тебя. Досрочное освобождение, поэтому можешь больше не приходить. Если ты здесь только из-за программы, разумеется». Тут он ее подловил, как всегда. В плане манипуляций с этим дьяволом никто не сравнится. «Неожиданная щедрость с твоей стороны. Или хорошо разыгранные паршивые карты. Мой вопрос остается в силе». С полминуты они буравили друг друга взглядами. Клиффорд старался казаться непринужденным и слегка безразличным, чтобы не переиграть. Разглядывая бывшую подопечную, похоже, удивленную тем, что она больше не под надзором, ведь это рушило ее собственные обвинения, высказанные во время той ссоры, на что и расчет. Офицер вспоминал, как они с Сетом мило пообщались в допросной с отключенной камерой в первый день задержания. Диалог, если его можно так назвать, касался непосредственно Нины, и Ларс питал серьезные надежды, что парню хватит благоразумия больше с ней не сближаться. «Даже если вы просто друзья, это ненадолго», — пообещал Клиффорд, и никогда не забудет взгляда, которым Ридли посмотрел на него после этого обещания. Абсолютно черный, преисполненный ненависти и угрозы, Тем не менее, это был взгляд проигравшего, который все еще не понял, что проиграл. Пока офицер предавался воспоминаниям, Нина, как всегда прямолинейная, пошла с козырей. Эта беседа была такой же игрой, как и все между ними. «Так что у тебя на него есть, кроме подкинутого кокаина и личной неприязни?» Клиффорд не посмел терять самообладание, неважно, насколько точны ее догадки. «Не забывайся, Дженовеза, я больше не твой надзиратель, но ты по-прежнему в полицейском участке». Я помню, кто я и где. Советую не разбрасываться беспочвенными обвинениями в адрес следствия, а укница серьезнее, чем ты можешь представить. Мидлбери слишком маленький город, чтобы офицер полиции не мог позволить себе выходить за рамки полномочий. За Хлустьей никого не волнует, насколько чисто кто-то выполняет свои обязанности или насколько отклоняется от них. Ларс всегда своевольничал, а если дело касалось организации, готов был пойти на все, потому что уверен в собственной правоте. Что движет им? Что движет этим человеком на самом деле? Желание быть добропорядочным копом и отправить злодеев за решетку? Бред. Клиффорд плевал на всех, кому организация причинила боль и проблемы. Плевал на наркоманов и их разрушенные семьи. Не испытывал к ним сострадания. В нем не было эмпатии, кажется, ни к кому, кроме Нины. Организация была его личным врагом, соперником за власть, и только по этой причине он воспринимал ее как зло заслуживающее наказание. Никаких чистых, добрых мотивов в его желании рассадить наркодилеров по камерам не было. Он не стремился таким образом сделать мир лучше, чем руководствуются многие другие копы. Очистить мир от этой швали невозможно, и никогда не получится сделать это раз и навсегда. Им двигало тщеславие. Или что-то близкое к тщеславию в скудном извращенном ассортименте эмоций Лоуренса Клиффорда. «Ты правда запретил ему видеться с родственниками?» «Я выполняю свои служебные обязанности. Все остальное – домыслы и паранойя». «Домыслы?» «Хорошо. Вот тебе мои домыслы. Мне кажется, закрыть сета – твоя навязчивая идея. Ты просто не хочешь видеть его рядом со мной. Поэтому подстроил все это облавой, Меня использовал в качестве сломанного телефона. Целенаправленно. А теперь вцепился в него мертвой хваткой. Только не пойму, зачем. Чем тебе поможет мелкая сошка, даже если бы кокаин принадлежал ему?» «Как это продвинет дело?» «Боюсь, тебя это никоим образом не касается», вежливо улыбнулся Клиффорд. «Но ты взял не того. Сета подставили. Ему подкинули тот пакет. И я знаю, кто». «Кто?» «Они с Виласкисом враждовали. И Рамон мог измести...» «Исключено». «Почему?» Виласкис ничего ему не подкидывал». «С чего ты так уверен? Ты не знаешь, какие между ними отношения. Ты не знаешь, на какие подлости способен Рамон». «Послушай, Нина». «Во-первых, не наглей. Во-вторых, этот святой ангелок замешан в том, что я годами расследую. Об этом говорит множество других фактов, кроме жалкого пакетика порошка». «Значит, кокаин был просто предлогом? Ну, конечно. Расчётливый офицер Клиффорд. Как я сама не догадалась? Какая длинная и красивая многоходовочка, начавшаяся с меня. Есть ощущение, что это ещё не финал, ещё не середина даже». Лоуренс молчал, не подтверждая, не опровергая её теорию. Он выглядел довольным, держа ее в неведении. От нервной взъерошенности, с которой офицер ворвался в кабинет, не осталось следа. «Повторяю в последний раз. Следствие по этому делу тебя никак не касается». «Никак? Ты уверен? Ты меня дезинформировал». «И что?» «Ты же все подстроил. Если бы не я, тебе не удалось бы закрыть сета». «И что?» Все аргументы Нины, все праведное негодование и возмущение разбивалось в дребезги об это «И что?» озвученная самым нахальным и безнаказанным тоном из возможных. И тогда она решила сменить тактику. «Хорошо. Исходя из твоих же слов, а именно «жалкий пакетик порошка», я делаю вывод, что у Сета есть вероятность выйти под залог, сесть под домашний арест или вообще отделаться предупреждением ввиду того, что кокаин не его». «Откуда уверенность, что не его?» «Прямо из твоего категорического отрицания причастности Веласкиса. Офицер помолчал, с прищуром разглядывая упрямое лицо собеседницы. В тот миг он со всей ясностью осознал, что безвозвратно потерял её, как и всё, что их связывало. Теперь они чужие люди с общим отрывком воспоминаний и безнадёжно в его положении пытаться что-то воскресить, исправить и вернуть. А всё этот паршивец, вставший между ними так не кстати, и в то же время так удачно для расследования. Сет Ридли лишит его Нины, но поможет подобраться к организации» этот факт не вызывает сомнений. Но что для Клиффорда важнее? Эта девчонка, от безразличия которой разрывается сердце, или вполне досягаемый карьерный успех? Нужно ли ему второе, без первого? Впервые внутри него отчаянно боролись, словно на арене, жаркое, импульсивное, слепое вожделение чувств и холодное, рассудительное, настойчивое стремление рассудка, а он не знал, чью сторону принять и как существовать с этой парализующей двойственностью в каждой молекуле тела. Вот бы заставить время идти вспять и вернуться в тот период, когда никакого сета Ридли в Миддлбери не было. Предотвратить его появление и знакомство с Ниной. «Он тебе нравится, Не своим голосом спросил Лоуренс, хотя для него этот вопрос уже звучал риторически. «С чего ты взял?» – изумилась Нина. «Да с того, что ты пришла его спасать. Между нами ничего нет, включая то, что я могла бы назвать дружбой. В таком случае, почему тебя так волнует его дальнейшая судьба?» «Потому что, и тебе это отлично известно, я терпеть не могу несправедливости и всегда вмешиваюсь, если кто-то действует нечестно. Будь тут любой другой, я бы всё равно пришла его вызволять, если бы догадывалась, что человек не виноват». «И ты считаешь, что настолько хорошо знаешь Сета Ридли, чтобы заявлять о его невиновности?» С сомнением уточнил Клиффорд. «Подставу я чувствую за милю, и здесь именно она. Я это точно знаю». «Послушай, Веласкис барыжит, и он...» «Я ценю твое вмешательство и предоставленную информацию». Ларс поднял ладонь в упредительном жесте. «Но с меня не интересует, так как не связан с организацией, а Ридли связан, даже если его подставили. На этом все, ты свободна». «Офицер Клиффорд, при всем уважении я сама решу, когда мне уходить. Вынуждена остаться и предложить вам сделку». «У меня есть все, что мне нужно, но я тебя выслушаю по старой дружбе». «Я вернусь под действие программы до конца учебного года», «Если Сет Ридли отделается предупреждением и вернётся на занятия». Ларс приподнял белую бровь, постучал пальцем по губе, как бы раздумывая, крутанулся в кресле. Нина была уверена в провальности затеи, но это был её последний козырь, чтобы вызволить Сета. Как она смела ставить условия полицейскому, который арестовал, будем честны, торговца наркотиками, пусть в данном случае наркота не его? Как она могла требовать, чтобы преступника отпустили? Не все происходит по нашей воле, и на таком уровне против законного протокола лучше не идти. Но Клиффорд удивил ее, предложив решить вопрос по старинке. Сыграть, чем вызвал множество подозрений. Ей не понравилась нарочитая медлительность и напускная неохота принимать ее условия. Что-то тут не сходилось. Трудно было представить, что Ларс предложит подобное. В то время как сама она этот вариант отмела сразу же в связи с серьезностью вопроса. Чёрт возьми, Данина была уверена, что вылетит из участка, если предложит сыграть на освобождение постороннего, а не себя. Это опять какая-то афера? Часть игры, которую Ларс ведёт у всех за спиной? В какой момент она полностью перестала доверять этому человеку? Игру выбираю я. Если выиграешь ты, всё случится так, как ты описала. Сет Ридли получит предупреждение и штраф. А также мы некоторое время обязаны будем держать его под наблюдением, но он сможет вернуться к своей повседневной жизни, включая окончание школы. А ты вернёшься под надзор. Если выиграю я, всё останется как есть и не подлежит дальнейшему обсуждению. Включая моё нынешнее освобождение от программы? Включая. По рукам? Ещё бы. Ларс выбрал морской бой. И не просто так. Со своим аналитическим складом ума и блестящей способностью к вычислению Эта игра давалась ему лучше прочих. К тому же не требовала много времени и ресурсов от обоих. Как раз то, что сейчас нужно – быстрая дуэль, дабы решить вопрос в чью-то пользу. Но удача почти всегда оставалась на стороне Дженовеза, поэтому она без сомнений согласилась использовать единственный шанс. Клиффорд вырвал двойной листок из середины тетради и протянул Нини. Они поменялись местами и принялись заполнять поля, пряча их друг от друга за приподнятыми в качестве ширмы папками с мелкими городскими расследованиями. Расставляя корабли, Лоуренс посматривал на Нину, не решаясь задать вопрос. Было так тихо, что он слышал, как девочка сопит и как скрипят о бумагу шариковые стержни. «К чёрту, она уже и так обо всём догадывается!» «Значит, между вами...» «Ничего нет», – спокойно кивнула Нина, даже не поднимая глаз от листа. Ей не требовалось убеждать его в том, в чём она сама глубоко убеждена. Это его успокоило. «И не будет», – подумал офицер. «Не позволю». «Только через мой труп». «Твоя привязанность к нему выводит из себя», на выдохе признался Ларс. «Такие, как он, не заслуживают этого». На мгновение ему показалось, что между ними установились прежние доверительные отношения. Вот они вместе в его кабинете. Сначала собачились, а теперь во что-то играют. И он честно ей признается в какой-нибудь очевидной мелочи, не думая о последствиях. Ведь имея дело с такой, как Нина, подвоха можешь не ждать. Можешь говорить свободно и полностью ей довериться». «Вроде бы все как раньше, но...» «Интересно, почему?» Прищурилась она, давая понять, что ответ ей известен. «Я к тебе слишком привык». «Как не прискорбно, но это взаимно, офицер. Ты корабли расставил?» «Да, ходи первое, даю тебе фору». Игра началась. Ларс прощупывал поле соперника, придерживаясь своей любимой тактики икс-образной сетки, постепенно и неизбежно накрывающей весь квадрат, как волна перекрестного огня. Анина по обыкновению била хаотично, пока случайно не натыкалась на корабль и тогда уже начинала простреливать прилегающие территории, полагаясь на интуицию. Думалась ей совсем не об игре и не о выигрыше. Гораздо важнее было то, что они с Ларсом снова проводят время вместе, по-старому. Пусть и повод сыграть теперь другой. В этом виде общения таилась вся соль, в этом было что-то очень родное, привычное и успокаивающее. Перед нею снова был человек, который защитит её, несмотря ни на что, и тревожные мысли о том, почему он так привязался к ней, отступали на второй план. Несмотря ни на что, Нине хотелось сохранить с Лоуренсом хорошие отношения, потому что школа скоро кончится. Скорее всего, она уедет из города. Очень важно, покидая Миддлбери, не являться врагом этому человеку. Никакого расчёта в этом не было, но на душе гораздо спокойнее если оставить позади друга, на которого можно положиться, а не недруга, с которым когда-то был близок. Когда Дженовеза выпотрошила три его корабля, в том числе четырехпалубник, палубник, Клиффорд сказал, «Веласкис ни при чем». Нина замерла, и самодовольная улыбка стерлась с ее сердцевидного личика. «Ты можешь быть на сто процентов уверен в этом, только в одном случае». «Знаю, именно поэтому и говорю». Он чувствовал, что поплыл от ее присутствия. Организм, особенно мозг, Вёл себя так, словно находился на большой высоте без кислородной маски. Девчонка влияла на него, просто находясь рядом, просто глядя на него. Это очень плохо, особенно сейчас. А хуже всего то, что он сам в этом виноват. Ведь Нина уже не планировала вывести его на чистую воду. Теперь она молча ждала объяснений и хмурила брови. Поступил анонимный звонок. Из таксофона, который даже не в Миддлбери. «Сета кто-то сдал?» Нас навели на него, укрепив и без того имеющиеся подозрения. Подозрения основывались на том, что он не явился в школу в день предполагаемой облавы. «Я не всё могу рассказать, да и не хочется тебя в это втягивать». Нина резко выдохнула носом, будто пёс, которому дали понюхать одуванчик. Так она обычно реагировала на то, чего не может изменить. «Но если не Веласкис, кому это нахрен надо? У организации есть конкуренты, а может, это личные старые враги. У всех есть недоброжелатели». «Значит, кокаин подкинул не ты? Буду так добр и оставлю этот вопрос без ответа». Всегда сильная интуиция шевельнулась в нине, как спящая клубком змея, и матовый блеск чешуи отправил в голову слабый шелестящий блик. Странную, нелепую догадку, будто кто-то посторонний вмешивается в течение событий извне, пытается стравить между собой и Рамона, и Сета, и Ларса. Только зачем ему это? Отвлечь внимание?» заставить их заниматься друг другом вместо того, чтобы... что? Дженновеза, готова была поделиться своей догадкой, практически открыла рот, как в дверь сильно постучали, и она тут же распахнулась. Ларс резко вскинул голову. Обычно к нему вот так не врывались. Закрывая собой весь проём, что по вертикали, что по горизонтали, в проходе стоял Лиотто, пунцовый, как клюквенная карамель на Рождество. Нина поёжилась в кресле, подобрав ноги, но комиссар не обратил на неё внимания. А может, он просто не заметил, что в кресле кто-то сидит? «Клиффорд, мать твою, почему пацан до сих пор в камере?» Заревел Лиотто, вызывая у Нины желание сжаться в точку и аннигилироваться в какие-нибудь элементарные частицы. «Я многое тебе позволял, но неисполнение приказов вышестоящего руководства – это уже перебор. Я планировал выпустить его, как только вернусь, но меня задержали». С удивительной выдержкой ответствовал офицер, ради приличия поднимаясь на ноги. Нина слушала так, будто превратилась в одно большое ухо. Получается, Лиотта приказал ему отпустить сета? А ты, девчонкой, не прикрывайся, не надо, Клифорд. Это тебя не красит. Наркотрафик Нью Хейвена в сто раз важнее программы спецнадзора и личных симпатий. Не мне тебе это объяснять, сам отлично знаешь. Любая лишняя минута, проведенная этим пацаном в камере, удавка, которая стягивается на шее департамента. И на нашей с тобой тоже, прошу не забывать. Комиссар! Что тебе было непонятно в моем четком приказе. Зачем, парня, маринуешь? Тебе и не снилось, Клиффорд, какой у него ушлый адвокат. Если ты его не выпустишь, они подадут встречный иск за клевету и подброс наркотиков. Еще и моральную компенсацию потребуют, размером как годовая зарплата всего участка. Плевал я на это, он точно замешан. Ларс, кажется, тоже о ней забыл. Комиссар, он один из них. «Даже если так, сейчас мы не имеем права удерживать его в камере, а твои личные желания ничего не значат по сравнению с отсутствием прямых улик. Так что живо на волю, Ридли, он тебе все равно ничем не поможет. Его пальчиков на пакете нет. Адвокат уже добился освобождения под подписку о невыезде. Чего тебе еще нужно?» «Я вас понял, комиссар. Мне больше ничего не нужно. Даю тебе две минуты, ни секундой больше». Лиотто вышел так же стремительно, как вошел, не забыв шумно хлопнуть дверью. Петли зазвенели, когда Ларс посмотрел на Нину, та разрывала надвое тетрадный листок. «Я отказываюсь заканчивать партию с обманщиком. В прошлый раз мы тоже не закончили. Как ты мог предложить мне сыграть на то, что и так обязан был сделать? Все наши условия аннулированы». Нина поднялась и рассыпала кусочки бумаги на стол, а Лоуренс молча наблюдал, зная, что ей не нужен его ответ, тем более честный. «Мне всё равно нужен был не он, а тот, кто явится его защищать. Так что забирай своего приятеля». «Сэт не должен знать, что я приходила сюда из-за него». «Гордые такие все, блядь. Не знаешь, куда шагу ступить, чтобы никого не обидеть. Зато врать все гораздо. Это запросто». По-стариковски возмущалась она, продвигаясь к выходу. «Нина, постой». «Не хочу ни с кем из вас больше иметь дело. Не хочу связываться ни с одним из вас. Прав был Отто. Нехер вообще лезть в эту кашу» спокойнее бы спала. Именно от этого я и хотел тебя уберечь, когда просил не связываться с ним. Барыги, пешки, в 90% случаев они не знают, на кого конкретно работают и контактируют максимум с дилерами. Но люди, которые за ними приходят, когда начинаются проблемы, вот настоящая опасность. Неужели ты думаешь, я ничего не понимаю? Я понимаю гораздо больше, чем ты можешь вообразить. Только кто бы меня слушал?» Ты должен был отпустить его, а вместо этого использовал меня еще раз, чтобы провести со мной лишние 10 минут. Ты знал, что я не выдержу и приду. Вот и держался Сета здесь, не так ли? Даже под угрозой своей карьеры. Ваше нездоровое отношение ко мне на протяжении долгого времени, офицер Клиффорд, начинает беспокоить. Нина вытянула руку вперед, пресекая его попытку приблизиться. Держись от меня подальше. Я не желаю участвовать в играх, которые ты ведешь. Не желаю действовать по чьей-то воле. Меня напрягает логика твоих поступков, и я тебе больше не доверяю. Спасибо, что снял с программы. Не сделай ты этого, создал бы мне проблемы. А так я свободна от тебя, могу спокойно уйти и больше никогда не возвращаться в этот кабинет». «Нина, да что ты такое говоришь? Остановись! Ты многое неправильно поняла и сделала поспешные выводы». «Стой, где стоишь. Я ухожу. И впредь буду сама решать, с кем мне общаться» а ты выпустишь Сета немедленно и больше не будешь трогать его по той причине, что я предпочла его компанию, твоей. Все не так, ты не права. Хорошо, если не права, бывай». Нина вышла из кабинета и снова спокойно закрыла за собой дверь, хотя выглядела раздраженной. Это взбесило Клиффорда сильнее, чем то, что она наговорила. «Правду трудно глотать», подумал он вдруг, вспоминая одну из странных пословиц, которую психолог просила Нину объяснить. «The truth is hard to swallow», – англійський аналог пословицы, правда, глаза колет. Он позвал стажеров и приказал освободить задержанного и выдать его личные вещи, а сам сел за стол, нашел номер в записной книжке и снял трубку, чтобы позвонить матери Сета с хорошими новостями. «Ты корректен и вежлив», – внушал он себе, слушая гудки. «Хотя сейчас хотелось, конечно, трубку эту сломать надвое, да и не только ее». С минуты на минуту человек, который точно работает на организацию, выйдет на свободу, и у Ларса почти ничего на него нет. Сколько ни пытался он тянуть время, ничего нового не добился. С интуицией у Нины всегда было в порядке, но явно не в отношении Сета, раз она прикрывает его двуличную персону. Она еще не видела, что у парня с лицом, а когда увидит, вообще вычеркнет офицера Клиффорда из памяти и своей жизни». Ридли, конечно, никому не расскажет и жаловаться не станет. Он крепкий орешек. А тот разговор наркотиков не касался. Это было личное. Только между ними. Ладно, пусть проваливает. Теперь, когда Нина сюда явилась, толку от него ноль. Всё равно она больше не придёт. Но ничего не мешает ему совершать визиты в школу раз в неделю. Решаясь на задержание, Клиффорд понимал, если этот парень действительно работает на организацию, как он подозревал, закрыть его в камере – Временная и довольно бесполезная мера. Но появление серьезного адвоката у школьника, который живет с мамой и еле сводит концы с концами, расставило все по местам. И около синего стикера Сет Ридли, синими стикерами Клиффорд обозначает курьеров, распространяющих наркотики, приклеился еще один, белый, с многократно подчеркнутой фамилией юриста. Этот Хауэлл – золотой ключик, возможность ближе подобраться к организации, Именно он был целью Клиффорда с самого начала. Простой офицер отдела нравов тайно вел собственное расследование и преуспевал в этом. В одиночку он противостоял целому картелю, огромной, разветвленной и эффективно работающей системе. И он знал, что добился гораздо большего, чем полиция и ОБН, потому что с такой организованной бизнес-сетью не может бороться куча разрозненно действующих лиц. Выставить бюрократию против предприятия – «Самая бесполезная и нерациональная идея на свете. Один человек с пробковой доской дома и мозгами в голове сделает гораздо больше, чем иерархированное позванием стадо придурков, из которых на 80% состоит полиция округа». Ларс был убежден в этом, как в том, что у него белые волосы. Ни отец, ни Леота не одобрили бы столь наглой самодеятельности, но Клиффорд привык придерживаться своих методов, и они его не подводили». Не теряя времени, адвоката он уже пробил, как и неприметную контору с головным офисом в Нью-Тауне, в которой тот работал. Довольно необычно, что филиалы у нее значились по всему округу, но офицер ни разу о ней не слышал, ни разу не видел рекламы, вывески или заголовка, не брал в руки флайера или визитки. Это странно, ведь область соприкосновения с юристами-криминалистами у полиции огромна. Обе имеют дело с преступниками, но по разную сторону баррикад. Одни ловят, другие выпускают. И обычно в этом круговороте все знают друг друга. Если не в лицо, то по имени точно. Особенно, если дело касается такого захолустья, как Нью-Хейвен. Судя по архивам, никто из прежних задержанных не обращался в это странное, почти секретное адвокатское бюро. Отсутствие маркетинга и банально сайта, то есть нежелание привлекать к себе внимание, говорило лишь об одном – у конторы прочная и обширная клиентская база, не нуждающаяся в пополнении и обычных методах рекламы. Ларс готов был дать руку на отсечение, что бюро подставное и существует для отвода глаз. А еще он был уверен, что с документацией там полный порядок. Так или иначе, нужно узнать гораздо больше, проверить, какие дела ведет бюро с момента основания, каких клиентов защищает, вызволяя из тюремных камер, перелопатить сотрудников, начиная с этого хауэла, а самое главное – придумать, как сделать это законно. Заподозрив неладное, контора могла внезапно закрыться, переехать или обанкротиться, чтобы обезопасить себя. Нужно быть предельно осторожным, чтобы не сорвать леску, тянущую крупную рыбу. Работы предстояло много, катастрофически много для одного человека. В связи с чем у Ларса было великолепное самочувствие. Он всегда приходил в приподнятое расположение духа, когда нащупывал объемный материал для анализа и поиска зацепок. Разрыв с Ниной не мог затмить того факта, что его расследование после долгого затишья наконец пошло в гору семимильными шагами. Это приносило не имеющее аналогов удовлетворения. Лоуренс Клиффорд оставался собой, даже если где-то давал слабину.